Глава 17. Вы все еще здесь? Писатель Жак Тюверлен от души, развлекаясь, слонялся по шумной майской ярмарке в Ау, в восточном предместе Мюнхена. Война, революция, инфляция тяжело отразились и на этой традиционной ярмарке-толкучке. Но вот жизнь начала входить в привычную колею, и толкучка стала еще оживленнее, чем прежде, Между ловчонками теснился весь Мюнхен, и уж, конечно, дети и художники. Жак Тюверлен с не меньшим азартом, чем они, рылся в старье, надеясь отыскать какую-нибудь достопримечательность. Мюнхенцы любили мастерить, у них все шло в дело, они даже нарочно покупали хлам, чтобы из него сработать новые вещь. На ярмарке в Ау торговали большей частью предметами домашнего обихода. Мебелью, одеждой, всякого рода безделушками, утварью, книгами, ночными горшками, игрушками, старинными документами, очками, кроватями, велосипедами, вставными челюстями. Эти отслужившие службу вещи все еще пахли той повседневной жизнью, частицу, которую они составляли. Перебирать их в надежде наткнуться на что-нибудь стоящее было захватывающе интересно. Весело посмеиваясь, все пихали и давили друг друга, толкли воду в ступе, и Тюверлен толок ее вместе со всеми. Многих посетителей ярмарки он знал в лицо. Встретил уныло озабоченного господина Гессрейтера и весело озабоченного господина фон Мессершмитта. Тайный советник Каленнегер увлеченно разглядывал коллекцию баварских бабочек в стеклянном ящике. Кайтон Лехнер весь ушел в изучение старинной горки, такой трухлявой, что непонятно было, как она не рассыпается у него под руками. Но как раз это и привлекало его, это и составляло ремесло Лехнера — искусно восстановить хрупкую, источенную червями вещь. «А кто это копается длинными тонкими пальцами в груди старья?» «Да это он, комик Балтазар Гирль». Жак Тюверлен прислушался к его яростной торговле с необъятной старьевщицей. Предметом торговли был огромный старый клестир. Комик с нежностью и вожделением, Покачивал его худыми руками, Клистир был как нарочно создан для выступлений в залах Минервы, но, видно, старуха отличалась не меньшим упрямством, чем Гирль, и Тюверлен увидел, как тот удаляется, так и не купив Клистира. Впрочем, завтра он, несомненно, вернется, и торг возобновится. Вокруг была толчая и давка. Люди повторяли «Извиняйте, господин хороший», смеялись. С затаенной страстью, ожесточенно, настойчиво продавцы и покупатели старались облапошить друг друга. Тюверлен ощущал в этом торге острый привкус крестьянской хитрости, потом и сам распалился и решил испробовать технику подобных сделок. Он присмотрел старинную гравюру, знакомый ландшафт «Берег Амерзея. Для отвода глаз стал прицениваться к чему-то другому, но торговец сразу приметил, что покупатель украдкой поглядывает на гравюру. Про себя он с пренебрежительным удивлением подумал. «А зачем? Здравомыслящему человеку такая дрянь?» Но цену запросил неслыханную — целых десять марок. Тюверлен изобразил на лице возмущение — призвал в свидетели стоявшего рядом мужчину. Да пусть подтвердит, что картина ничего не стоит. Я и 50 пфеннингов не дал бы за такую ерунду, с полной искренностью согласился тот. В тайне торговец был того же мнения. Зато какая рама, господа хорошие. Вы только посмотрите на раму, вызывал он вслух. Хлам! И 50 пфеннингов не стоит, горячился свидетель. Зато рама... Стоял на своем торговец. Тюверлен был очень горд, когда в конце концов выторговал гравюру за семь с половиной марок. Торговец с пренебрежительной жалостью посмотрел ему вслед, потом с уважительной нежностью окинул взглядом свои аляографии. Тюверлен остановился у ларька, где толпилось особенно много народу, На прилавке, сложенные в пачке, лежали бумажные деньги времен инфляции, миллионы, миллиарды. Но особенным успехом пользовались коричневые тысячные бумажки, выпущенные еще до войны. Много рук с самозабвенной алчностью перебирало эти коричневые банкноты. Предъявителю банкнота Государственный банк в Берлине выплачивает тысячу марок.